Глава 6. Забота о своих синяках и внутреннем ребенке. В предыдущих главах мы рассмотрели причины стресса и поговорили о том, почему так важно заботиться о себе. Кроме того, мы обсудили травмы, привязанность и парентификацию. Получилось ли у вас усвоить эту информацию? Или вы еще в процессе? В любом случае не торопитесь. Это очень тяжелые и сложные темы, так что вполне нормально, если не все получается сразу, и вам нужно время на их обдумывание. Я стараюсь подробно рассматривать все эти вопросы не для того, чтобы усложнить вам жизнь. Подход, при котором мы снимаем себя слой за слоем, как с луковицы, до тех пор, пока не доберемся до своего внутреннего ребенка, я считаю самым верным. По моему мнению, именно внутренний ребенок. И есть тот ключ к настоящей заботе о себе. Я искренне верю, что нужно уделять внимание своему внутреннему ребенку. Заботиться о нем. Эта работа важна не только как часть заботы о себе, но и как способ укрепления связей с другими. Если близкие будут знать о ваших синяках и о том, какие травмы их оставили, они лучше поймут ваши чувства и реакции. Так вы научитесь эффективнее оказывать друг другу поддержку. Неподдельная заинтересованность, искреннее желание узнать больше и взаимное стремление к пониманию вместо споров и выяснения отношений это залог легкого и приятного общения. Правильность и эффективность такого подхода подтверждают и достижения участников моего онлайн-курса, которые смогли изменить свою жизнь благодаря заботе о внутреннем ребенке. Очевидно, что они научились быть искренними в отношениях, стали сострадательнее к себе и осознали, какие копинг-стратегии оказывали на них влияние в течение многих лет. Они научились принимать заботу, и я вижу, как они ищут правильные способы принимать и отдавать».